глава 39 Шанхай встретил меня удушающей жарой и влажностью от которой волосы уложенные с таким старанием еще в москве мгновенно превратились в гнездо я раздраженно заправила выбившуюся прядь за ухо перехватывая поудобнее ручку чемодана и бодрым шагом направилась к выходу из аэропорта месяц целый чертов месяц прошел с тех пор как я гордо помахала ручкой жарову По правде сказать, гордость моя держалась ровно до того момента, пока я сохраняла с ним зрительный контакт. Дальше настала стадия ожидания. Доводы разума подсказывали, что я поступила верно. Нельзя прощать предательство. Опыт, с уже, слава богу, бывшим мужем, меня многому научил. Но все же казалось, будто ситуация с Жаровым иная. Только я боялась, что это шепчет мои неугасшие чувства к нему». Поэтому мне пришлось приложить всю силу воли, чтобы не заявиться на его порог и не потребовать извинений, а просто тайно продолжать ждать, когда он сам появится. Но Руслан так и не прибежал, даже не позвонил. Все эти недели я проверяла телефон с такой частотой, что могла бы заработать мозоли на большом пальце. Вздрагивала от каждого звонка, тянулась к трубке и оказывалась разочарованной, когда на экране высвечивалось имя Маринки, мамы или кого угодно другого — только не его. Мельников, как и обещал, взял меня к себе. И предложил такую зарплату, с которой я могла бы топить душевную боль в шопинге. Но я, с сожалению, обнаружила после получения аванса, что новые шмотки не снизили мою потребность видеть Руслана. Госпожа Калинина, добро пожаловать в Шанхай!» Встретил меня у выхода у терминала «Худощавый китаец», с табличкой, на которой кириллица из пары ошибок была нацарапана моя фамилия. Меня зовут Лин, я буду вашим сопровождающим на время конференции. «Здравствуйте, Лен! кивнула я, с трудом выдавливая из себя улыбку. Вообще, по правде говоря, лететь сюда я не хотела. Но Мельников настоял, заявив, что мне нужно продвигать новую разработку лекарства от астмы. Хотя за то время, что я работала у него, успела лишь немного освоиться на новом месте и включиться в текущие проекты. Но Мельников считал, что я обладаю особым чутьем. Отель, где проходила конференция и заодно был оплачен мой номер, впечатлял. Сверкающий небоскреб с футуристическим дизайном, со стильным минимализмом в интерьере и панорамным видом на реку Хуанпу из моего номера. Но вместо того, чтобы наслаждаться видом, я упала на кровать прямо в одежде, чувствуя себя чертовски измотанной после девятичасового перелета. Пискнул телефон, извещая о новом сообщении от Мельникова, который прилетел на день раньше. «Добралась. Вечером встреча Оргкомитета, потом ужин с инвесторами. Я буду позже, но ты должна быть ровно в семь в лобби». Я застонала, уткнувшись лицом в подушку. «Единственное, чего мне хотелось, это горизонтального положения». Конференц-зал отеля переливался от света стеклянных люстр, а гости, облаченные в вечерние платья и смокинги, напоминали гостей вечеринки по случаю вручения Оскара. Я стояла у входа, поправляя платье цвета вишни, купленное специально для этого случая, и оглядывала зал в поисках Хмельникова. Я прихватила бокал шампанского с подноса, пользуясь тем, что пока никто не обращал на меня внимания. После истории с опиролем в Питере я усвоила урок, и теперь не собиралась употреблять больше одного бокала на таких мероприятиях. Правда, заметив парочку опеневших коллег, я поняла, что это правило разделяют не все. все же бесплатный алкоголь — зло. «Извините», — сказал кто-то по-английски, задев меня плечом в толпе. Я обернулась, натянув на лицо вежливую улыбку и на автомате извиняюсь, и тут в паре шагов от меня обнаружила «Руслана». Он стоял, возвышаясь над другими гостями мероприятия, одетый в идеально сидящий на нем смокинг, с бабочкой. И этой его дурацкой щетиной, которая превращала его в сексуального сантехника из фильма для взрослых. А затем мой взгляд, как блоха, перескакивает на его спутницу. Высокую блондинку с глянцево-блестящими волосами и такими ногами, которые бывают только у профессиональных моделей или у тех, кто в прошлой жизни был фламинго. Она смеялась над чем-то, что говорила Руслан, призывно откидывая назад голову в демонстрации лебединой шеи, словно Жаров был не ученым, а стендап-комиком, и, похоже, сейчас было его лучшее выступление. Со стороны они казались идеальной парой, высокие, красивые, холеные, с таким совершенным генетическим материалом, что их можно было бы забрать ною на ковчег для продолжения рода человеческого. Ревность внутри взметнулась, сжигая своим огнем все спокойствие, которое я взращивала в себе все это время. На глаза навернулись жгучие слезы. Вот почему он молчал. Я наивно полагала, что он где-то в недрах лаборатории страдает и топит боль в науке. Он обзавелся новым развлечением, куда свершение предыдущего. Зашибись, Лера. Попятилась, забыв, что в этом зале есть и другие люди столкнулась с кем-то, чем обратила на себя внимание Жарова. Наши взгляды на миг пересеклись, и он переменился в лице. «Что? Не ожидал, что я застигну его на месте преступления?» Секунду я стояла как вкопанная, наблюдая за тем, как он говорит что-то своей спутнице, после чего стремительным шагом направляется в мою сторону. Неожиданно меня охватила паника. Я не была готова к этому разговору. Знала, что вспылю, наговорю лишнего, обнажу свои чувства и не сумею сохранить лицо. После того, как он и не подумал бежать ко мне с извинениями, я воображала нашу встречу с ним когда-нибудь, возможно, лет через десять. Когда мои чувства остынут, я превращусь в деловую холодную стерву без сердца, с офисом на верхнем этаже в Москва-Сити и ассистентом мужчины, которого я буду посылать за кофе. Прямо как Сандра Булок в предложении. Тогда бы я смогла встретить его взгляд вежливо кивнуть и пройти мимо, даже не споткнувшись. Поэтому все, что мне сейчас оставалось, — это сбежать. Я стала зираться по сторонам, ища пути к отступлению. Вокруг были люди с той же плотностью на один квадратный метр, что и население Китая. Руслан двигался через толпу с целеустремленностью ядерной боеголовки. Поэтому буквально спустя минуту я обнаружила, что он стоит прямо передо мной. Мы застыли, глядя друг на друга, как два оленя в свете фар. Только он выглядел, как благородный олень с обложки Natural географик а я, как тот, который забыл, что делать со своими конечностями. «Лера, я думал, ты приедешь только завтра». Его взгляд метался по моему лицу, будто за месяц я могла бы измениться. На моем лице расцветает колючая улыбка. «Он думал, что я буду завтра». В переводе с Кабелиного на русский. «Он знал, что я приеду». Собирался со мной поговорить, а пока меня нет, развлечься. «Извини, Руслан, я тут по работе», — говорю очевидно, стараясь не смотреть в его лицо. «Мне пора идти, налаживать связи, так сказать». Я уже собиралась обойти его стороной, как он преградил мне путь. «Не так быстро, Калинина», — тихо сказал, беря меня за руку. «Нам нужно поговорить».